29. -е. Матерь огни йоги Напоминаю опять слова владыки, и печаль ваша будет в радость Другой полюс явления неотвратим. Перед концом темного века по его напряжению можно судить о наступающем веке огня и света. Свет впереди. Этими мыслями будем проходить в будущее. Свет будущего велик.